Крепость они покинули вместе. Кузнец отвернулся влево, подошел к подвешенной на вкопанных в землю жердях доске в половину человеческого роста. Рядом с ней валялась толстая палка, похожая на биту для игры в городки. Все. Дороги назад больше не было, как не было и повода тянуть неизбежные. Коля решил исполнять надобно. Под выжидающим взглядом мастера Олег подобрал палку и со всего раз замаха ударил по биллу. Оно низко бумкнуло, звук отразился от крепостной стены и раскатился над посадами. Бедон ударил еще раз, потом еще и еще. Немногочисленный люд на торгу остановился, повернувшись к нему. На ближних улицах появились еще жителей, с тревогой спешащие к крепости. Увидев колотящего подоследнее знакомца, они успокаивались и останавливались, ожидая продолжения. Когда толпа собралась в человек за триста, Средин бросил биту, низко в пояс поклонился на три стороны. Два люди русские челом бьют. Вас с собой на дело доброе призываю. На половцев я радость собираю. В степи ближние пойти, да душегубов злобных наказать. Нынешним летом они в пределы наши ворвались, мельницу раззарили, сураву разграбили, все лезни, глазок и козлов раззарили начисто. Людей русских, кого порубили, кого в полон увели. Площадь возмущенно загудела. И беду он преободрился. К походу ответный на разбойников вас зову, братья мои. Ныне, как лед встанет, намерены мы с мужиками суравскими и стешковскими в степь с ответом русским идти. Вас с собой зову, мужик шенский. Не посрамим звания своего, не предадим земляков своих, что в него летомятся. Но не там стем за кровь пролитую, за слезы детей малых довой вдовий. «Беритесь за мечи, отцовские мужики! С нами идите! Помогите дело святое совершить!» Олег остановился, перевел дух, следя за произведенным впечатлением. Народ тревожно переговаривался, однако в ватагу его пока месяца никто подряжаться не спешил. «Че прималкали, а комыши, кота учуевшие?» Весело поинтересовался Лобута, величественно выплывая откуда-то со стороны ворот. Судя по его состоянию, время, потраченное Олегом на торгу, он провел с предельной эффективностью. — Мои среди не дойдут половцы до вас? — Хм, еще как дойдут. — Ныне селезни с Козловым разорили. — Завтра отсюда и явятся. Баб ваших переловят, а посады пожгут. А ли думаете за стенами отсидеться? Так всю жизнь не просидите. А дома по три раза за лето не отстройте. Народ на площади притих, Слушая веселого бортника, А тот подбрел габилу, Приварился плечом к жерди. Степняки, как крысы, Раз лобаз учуев, не успокоятся, Пока все не раззарят. И способ избавиться один: тут же первых тварей прибить, до、да、дохлых за хвосты развесить, дабы товарки судьбу свою узрели. Так, Глеб, а? Ты помнишь, как хвастался, как един с тремя борягами рубился, а степняков стало быть боишься, а ты, Денья, звал меня от арм уполовцев куставицких увести, помнишь? А в прошлом году мед пили, так я согласен. Пошли. Ну что, есть тут хоть один мужик настоящий? Эй, буревой, чего хоронишься? Не ты или мечом хвалился, что у треве докупил? Ну что тебе колено кратный, коль бойбаком жить намерен? Лобота громко икнул и презрительно засмеялся. Берите, хали жалуйди. Да какие вы мужики, чу, мои! Он громко всхлипнул. Мои девочки в невольницах, погань всякую ублажают. А вы от одного слова полевецкого трезветесь, чу. Стало быть и вашим девкам в подстилке полевецкий идти придется. Ну же, мужики, зима на носу, делать все равно нехрен. Почему? Все снега спать будете, как медведи, да лапу сосать. Ну же, шевельнитесь хоть раз. Ай да, в степь сходим, развлечемся. Головы половецкие пострижем, чужим девкам юбки задерем, Своих домой вернем. Добра разбойничего себе на житье прихватим. Э-э-э, да какого хрена вас шевельнешь? Одно слово, байбаки. Бортник разочарованно махнул рукой и свалился за Билла, что, впрочем, не помешало ему укоризненно помахать рукой с вытянутым грязным пальцем. — А вот я пойду. Толпа засмеялась. — Йех! — один из горожан внезапно скинул свою шапку и шваркнул о землю. — Пропадай, моя черешня! Пойду с тобой, чужак! Айда на половцев, побьем поганых.、И、я пойду, отозвался еще один бородач в сером армейке. Залежался чего-то меч на печи, ходи прожевел весь. И я пойду, закричал какой-то парень с улицы. Люба тебе чужак, бей половцев. Люба, Люба, загалдели на площади с разных сторон. Елис с огромным облегчением понял. Получилось. Будет поход. Будет. Дальше все происходило как обычно в подобных случаях. Мужчины, охотясь заняться рабочим промыслом, защитить интересы земли своей, собрались вокруг зачинщика, дабы разузнать подробности. Большинство это были молодые парни, еще не хоронившие погибших друзей. не горевавшие на пепелищах домов, не залечивавшие тяжелых ран, они искали славы, развлечения, да и чего тут скрывать, добычи. Впрочем, мужиков в возрасте тоже хватало. Кто-то из них не раз прошел через горнилов битву и желал еще раз испытать предельное напряжение схватки, наощупить радость настоящей победы. Кто-то возмутился набегом степняков и намеревался расквитаться за пролитую русскую кровь. Всего собралось около сотни людей. Набедун знал, что на самом деле соратников окажется больше. Не все горожане явились на площадь. Еще кто-то выступит в поход заодно с друзьями. Кто-то услышит про затею от соседей. Когда Олег сообщил, что знает не только про нападение, но и про то, какое кочевье участвовало в набеге, немало того, вывёл дорогу к стойбищу. Охотники заметно повеселились, но конкретного врага идти это неветро в чистом поле искать. Степь большая, не знаю, чит роп можно до весны без единой стычки пробродить, а то и самому в ловушку попасть. Теперь затея на предприятие окончательно приобрела в их глазах реальные черты. Можно прикинуть расстояние, что предстоит преодолеть, время, нужное на дорогу, количество необходимых припасов. Хорошие стрелки у вас есть? – поинтересовался Середин. Да, почитай, все такие будут, – ответил Буровой. Степенный мужик лет сорока, сухожильная кладистой бородкой, в рубахе с атласным воротом, перехваченной кожаным ремнём. На ногах у него красовались не поршни, а самые настоящие еловые сапоги хорошего пошива. Как на промысел выедешь, так коли и в перепелку влет не попадёшь, на весь день голодным останешься. Знамо дело стрелять умеем. Давайте тогда так. Бедун полез в суму, достал два мешочка серебра. Степняки, известное дело, луками больше воюют. Стало быть и нам с собой нужно стрел набрать не меньше, чем подвесывать ни на брата. Выделать их, я мыслю, вы и сами можете. По руке ведь делать надобно. На. Вот наконечники покупайте, насколько денег хватит. Олег мысленно уже выбрав Бурового в старший откшени, протянул кошелек ему. Мужик казался уверенным в себе. Прочие горожане к нему прислушивались, не перебивали, уступали путь, когда тот пробирался вперед. В общем, пользовался человек явным авторитетом и проповедником или бездельником никак не выглядел. Буровой, приняв жест, как. Нечто, само собой разумеющееся, деньги принял. Еще я так и мыслю, продолжил Ведун. Надобно все вверхом, да только с заводными идти. Так мы до кривого колодца в несколько дней домчимся. Ну а в школе найдется, что на задвисти, так и поводки вести можно найдутся. Добрая, кивнул мужик. А коли у кого на дворе заводной лошадки не найдется, купите за мое серебро. После похода сочтемся. Доброе. Взвесил кошелей Буревой. Стрелы сделаем, с конями тоже решим. Однако за день не управимся. Да и за пять тоже. Ладную стрелу ни один час мастерить унадобно. А уж коли подвес сотни наратника, когда выступать станем, чужак. Ну я так мыслью по льду пойдем. Мороз распутиться нет, переправы искать не нужно, да и припасы не портятся. Как схватиться надежно, так и пойдем. С охотниками деревенскими я как раз на крепкий лед сговорился. Они прямо к Сураве подойдут. Ну, ныне и так уж по утрам подмораживает. Прищурился на небо буревой. Май если я день через пять встанет о река. Еще дел десять надобно, дабы на крепкую лед схватился, а там и двигаться по нему можно. Так, чужак. Так, кивнул Олег. В общем, до нее через пятнадцать-двадцать, как погода будет, я вас у суравы с местными ратьями жду. Быть по сему. По княжески подвел итог мужик. Будем, договорились. Бардик, то твой, не простынит. Середи наглянулся на лабуту, что безмятежно посапывал, откинул в сторону руку с указывающим пальцем, поморщился. Надо бы разбудить, до、да、домой двигаться. Не то не успеем в Сураву до темноты. Опять в лесу ночевать придется. Галеб оглянулся на охотника буревой. Помоги приятелю своему до лодки дойти, да перевези его своего дай нашим на ту сторону. Туеспик Лава со мной поедете. Ковали наших работают задач чуть надобно. А остальные идут до домо моего дня через два. Подходите. но конечники по первому разу раздам. Ростислав, Рогдай, Сидор, Ярополк, вам самим с родичами изговариваться. Дадут заводных на ваше дело, а ли откажут? Кузька, любим, вам я милену в дам, но считаться опосля своего достанете». Старший явно знал свое дело, а потому Олег, не встревая в хлопоты охотников, Вместе с Глебом подхватил бортника за плечи и перекинув его руку тебе через шею, повел к реке. Ой, эта степь широкая! Внезапно взывал Лабута, открыл глаза, старательно закрутил головой. А мы уже выступаем, а? Б и Паловцев. А ты, славный буржакольец, я тебя уважаю. Допустите, чем меня как опившегося тянете? Надо отдать бортнику должные. Будучи отпущенным одновременно и ведуном и Глебом, он не рухнул, а выписывая замысловатые крингиля, целевостремленно двинулся к берегу и даже сам ни разу не свалившись с мостков, уселся в лодку. Горожанин перевез их обоих на другой берег. Помог выгрузить опять задремавшего бортника. — Ну, прощавай, чужак, Днем через двадцать свидимся. — С нами пойдешь? — Пойду, — кивнул мужик. — Не, что мыслишь, великая радость По морозу сети мокрые перебирать. — Не, чужак, степи да меч милее будут. И коням разминка, и мне веселье. Прощавай. Глеб подплыл. А середина, растолкав бортника, поднялся на обрыв и огляделся. Эй, малюта, ты где? Малюта, куда тебя занесло электрическая сила? Раздраженно сплюнув, Ведун принялся описывать круги в поисках мальчишки, пока наконец не обнаружил его в зарослях смородины. Похоже, же их спутник. Сперва облопался мелкими красными ягодами, а когда набил оскомину, расстанулся прямо там, где стоял. Успевший изрядно разозлиться, Середин панул его ногой. — Малюта, разорви тебя, шейтан! Ну сколько можно дрыхнуть? Кони где? — Что, уже пора? — сонно захлопал веками мальчишка. — Вернулись? — вернулись, вернулись. Где лошади? Вещи где? Да кое там на поляне, почесывая себя под мышкой, начал тот выбираться из кустов. Где? Ну здесь. Малюта остановился на площадке, вытоптанной перед спуском к воде, покрутил головой. Того、вот、здесь обили. Где? Заскребел зубами Ведун. Мальчишка долго думал, глядя по сторонам, потом до него дошло. Шутку и тебя.、Да? Где мои лошади?、В、середин положил руку на рукоять сабли. Такой, а вы стало быть не уводили? проявил признаки беспокойства малюта. Там кобылка дядькина мне за нее, ой, запорит дядка Захар. Не запорит, пообещал Олег. И сабля со зловещим шелестом покинула ножны. Где кони, Гаванюк? Тебя тут для чего оставляли? Тэй, молота козел безрогий. Покачиваясь, сообщил Лабута, опустился на землю и свернулся калачиком. Здесь а его не руби, кузнец. Попачкаешь все, иск шею увидят. В лес лучше отведи. Ааа! Внезапно взывал паренек и с места стремглав кинулся в лещину. что росла за поляной. Дрезг поднялся такой, словно через чаш щуламилось стадо сахатых. Олег за ним не погнался, бегать не хотелось. В душе словно оборвалась какая-то струна. Коней не было, и он никак не мог поверить, что уже не увидит своей гнедой, которая сотни, если не тысячи верст, носила его от края до края великой Руси. Кто не будет, то под позади верным хвостиком чалый. И вещи тоже пропали, правда не все. Большую часть он все-таки оставлял в Сураве. Но вещи-то, не живые, на гнедая. Она ведь дышит и вухо, когда взнусдываешь. Она дышит, когда гладишь ее по спине. Нагромадная, теплая, живая. Неужели все? Ненавижу. Он оглянулся на орешник, загнал саблю обратно в ножны, склонился над глиной у берега. Последние дни шли дожди, а потому старые следы давно смыло в реку, остались только свежие: подковы, подошвы, подковы. Ничего не разобрать. Тут нужно быть следопытам. Ведь он толкнул бортника в бок. Лабута. Может, на следы глянешь? Куда ни деться-то могли? Конокрада увели, куда ж еще? Зевнул рыжебородый. Коля по лошади сами убежали, тюки ведь брать не стали бы. Верно? Согласился Олег и рука его опять потянулась к сабле. Ух, догоню, убью. А как ты пешей конных-то догонишь? Сонно отозвался бордник. Опять же. Куда я не пошли. В кюшень переправиться не могли, но вверх или вниз по реке Киелцу ради угадаешь. И опять же, колыма могли уйти. Ныне на тропе нашем ни единой деревни не осталось и не приметит никто. А там опять вверх и вниз можно. Проклятие! В отчаянии прикусив губу, Ведун вышел на берег. Глядя на плавно текущие воды. Вот кто все видел. Река. Да разве у нее спросишь? И тут в голове его опять сплыло что-то непонятное, ранее неведомое, невесть откуда взявшееся. Олег отвернул, покачивающимся на ветру камышам, сорвал один из них, сделал два надреза, на один против другого, срезал кисточку. Самый конец стебля размочалил зубами и загонул. Потом скинул сапоги, ремень, засучил штанины, вошел по коленам в воду и тихонько подул в стебель, старательно прислушиваясь. Никаких звуков уловить не удалось, но усередина откуда-то была уверенность, что именно так и быть должно, и что тот, кому надо, услышит... Среди камышей тяжело приснула вода. Потом еще раз, но уже ближе, среди кувшинок. Олег опустил стебель и торопливо начертал знак воды. В ответ вода тихонько хихикнула, пошла мелкой рябью. Из-под ног к самой поверхности поднялось белое зеленоглазое лицо, опущенное длинными волосами. Тело уходящее под нити Речной крапивой казалось всего лишь светлой полоской. «Чего звал, свояк?» — шевельнулись синие губы. «Кто коней моих увел, не видела?» «Холодно!» «Да я знаю!» — отмахнулся ведун. «А коней? Лошадей видела, как уводили?» «Холодно мне! Согрей, свояк! Согрей! Уживые губы горячие!» А лошадей как уводили, ты видела? Согрей, скажу, этого только не хватает с утопленницами целоваться. Хотя это вроде не нафь, не мавка, русалка вроде. На русалки и души не выпивают, они по любви земной тоскуют, даже замуж за людей иногда выходят и детей рожают. А потому они намного опаснее обычной земной девицы. Холодно, да? Напят повторила речная жительница. Олег вздохнул, вспомнил горячий теплый бок своей гнедой, опустился на колени прямо в воду и наклонился к белому лицу. Со стремительным плеском взметнулись над поверхностью руки, смыкаясь за его спиной в прочных объятиях. В губы хлынул обжигающий лед. От которого за ними ледястый язык щеки. От неожиданности и боли Середина рванулся назад, вскочил на ноги. Русалка засмеялась, медленно погрузилась в глубину. Губы ее теперь стали красными. А кони где? С трудом ворочая тяжелым языком, спросил Олег. Вниз по реке ушли недавно. Надвигела вода, а задержать ты их можешь? Торопись, свояк, к ночи нагонишь. К ночи догонишь. Недовольно буркнул Середин, выбираясь на сушу. Ага, пешей, конного. Он опустил мокрые штанины, быстро намотал портянки, натерся сапоги, поскочил к габортнику, со всей силы панул его ногой. Вставай, побежали! «Куды?» — недовольно буркнул тот. «Канонкарады вниз по реке уходят». «Откель ведаешь? Типа что портки у тебя мокрые такие?» «А ну, вставай!» — рыкнул на него ведун. «Трепаться он тут еще будет. Откуда и куда?» «Догонять-то нужно. Малюта! Где ты там ховаешься? Вылазь, побежали!» Селедин затянул ремень и первым, показывая пример, потрусил по узкой тропинке, извивающейся за кустарником вдоль самого берега. Где-то через полчаса он начал задыхаться, перешел на шаг, а когда дыхание чуть успокоилось, снова побежал. Позади постоянно слышал сотопот. Селяне не отставали. Значит, можно было не оглядываться. Где-то с километра бега, потом метров пятьсот шагом, снова бег. В таком ритме они двигались с часа три до первых сумерек, пока обортник вдруг хрипло не закричал. — Стой, Куздет, стой, погоди. Не чуешь, разве дымком пахнуло? Ведун перешел на шаг, медленно приходя в себя. Принюхался, ничего не ощутил, но тут внезапно где-то неподалеку заржало лошадь, причем ему показалось, что о себе давало знать именно гнедая. Налег, согнулся, выпрямился, сделал еще несколько шагов и опустился на уже порядком пожухлую траву. Сейчас нужно сил набраться, коли иконокрад и костер. Палят, стало бы, и до утра никуда не денутся. На запыханными нападать, только железо в брюхо искать. Малюта без слов рухнул рядом и закрыл глаза. Лабута сел, привалившись спиной к березе. — Ну, ты скороход, однако, кузнец. Все пиво из меня выгнал, я звей тебя в душу. — Ничего, хватит еще пива в этом мире на твою долю. Изо рта вырывались крупные клубы пара. Без солнца осень мгновенно напоминала о своих близких заморозках. Да чего там говорить, если местный ожидает, что через полмесяца по льду верхом скакать можно будет. Как бы и не простудиться распаренному-то. «Малюта, не спи!» — тихо пробормотал ведун. «Не спи, простудишься!» Сидите здесь, я на разведку схожу. И я с тобой, — поднялся воротник, — а то брюху колят, как у лошади, что запаренной напоили. И я, и я, — поднялся на четверенький мальчишка, — одного меня тут не бросайте. Найти стоянку конокрадов труда не составило. Свет пробивал темную чащу шагов за сто. Пригибаясь, И стараясь держаться за самыми толстыми стволами, Ведун начал пробираться вперед. И вскоре смог не только разглядеть пятерых ратников в кольчугах и меховых шапках, но и коней, стоящих со спутанными ногами чуть дальше на границе выхватченного пламенем светлого круга. Со стороны лагеря пахло вареным мясом, доносился оживленный разговор. Время от времени прерываемый жизнерадостным смехом. Хм, небось, добыча радуется, уроды. Похоже, дозор Рязанский, — самое ухо прошептал Лабута. Из Ельца воевода на разведку к рубежам мордовским да половецким посылает. Они порою и в кшень заглядывают, спрашивают, кто чего видел или слышал, а чаще мимо проходят. Не верят особо черным людям. — По барабану, — ответил Олег, вытягивая саблю. — По мне хоть латинянин, хоть таракан, хоть конясь, хоть дружинник. А коли лошадь увел, все едино, конократ, и место ему на березе, а лучше на двух. — И то, верно, — согласился Лабута, вытягивая из-за пояса топор. — Ага, — горячо закивал Малюта. Крепко ухватившись за косарь, паренек первым двинулся вперед.、В、середин переглянулся с бортника и устремился следом. Расстояние до полянки сократилось до десяти шагов, до пяти. Под ногами, на мягком ковре, перегноя, время от времени похрустывали ветки, чмокала влажная трава. Но радники были столь увлечены разговором, что ничего пока не замечали. Что же, Коля повезет? А ну сдавайтесь, канокрады, проклятые, пока мы вас всех на куски не порубали! И внезапно заорал во всю глотку Малюта, вскинув вверх свой нож. Электрическая сила! Ведунор рванулся вперед, моля сворога о чуде, но чуда не произошло. К тому моменту, как он вырвался на свет, Все пятеро рязанских разведчиков стояли на ногах, плечом к плечу, с мечами в руках и прикрываясь сомкнутыми щитами.、А、основное оружие ведуна, между тем, было ставлено на спине у гнедой, и сейчас намеренно валялось где-то среди вражеских вещей. Это еще что за мамалига? – поинтересовался один из воинов. Сдавайтесь! «Конокрады!» — уже не так громко выкрикнул Малюта, остановившийся на самой границе света и темноты. «Счета нет, зато рука свободна!» — щелкнула Олега в голове. «Сейчас глаза отведу, еще посмотрим, кто кого!» И тут из его нутра опять рванула вверх темная тошнотная волна, сметая сознание. и он успел услышать только «Половцы прокалятые людей, о которых усекут, слетающие с его губ». Снова Олег увидел мир уже из лежачего положения. Руки были туго смотаны за спиной, босые ноги непривычно мерзли, грудь, оставшаяся в одной рубахе, тоже. А еще страшно ныли ребра, живот и левое колено и голова. Он застонал, пытаясь выполнять имеющую болезненную позу. С откостра тут же поднялся толстяк, с заплывшими глазами, с похожим на свинопятак носом, над тонкими усиками и коротко стриженной бородкой. Зашились тев кольчугой, здоровяк остановился рядом и громко хмыкнул. Конакрада горишь! — Ну, глянем, что воевода наш молвит. Как мы скажем ему, что тати за делом кровавым достали, да двоих повязали живьем, а остальные забегали? Он уже из вас усе вытянет. И сколько вас в ватаге душегубской, и где схроны вашей добыча где? — Ну ты, сука! — простонал Середин, чем еще сильнее развеселил дружинника. — Ну ты, сука! — простонал Середин, А у нас ведь доказательства имеется, бродяжка, и сабля, и нуземная с самоцветами, и одежды дорогие, и шкурами овчье выделанная. Ведь не может сие у таких голодранцев взяться. Стало быть душегубством добыто. И нам за полон такой почет и награда, а вам по рубли дыба. От на дыбе рок конокрадов ты покричишь. Толстяк со всей силы ударил его ногой в лицо, отчего Олег откинулся на спину, на какие-то корни, опять перекатился набок и увидел рядом малюту, тоже связанного и с кровоподтеком под глазом. «Как все это случилось?» тихо спросил его Середин. «Как мы попались?» «Так ты как перед ратными остановился?» Начали пять наполовину в хулу орать, и они ближе подошли, сабельку щитом это котодвинули, да щитами же ее прокинули, пинать начали. Как затих, меня подозвали, связали, бить начали. Больно. Наверное, зря я их конокрадами обозвал. Правда? Ты зря на свет родился, малюта. С предельной душевностью ответил Олег. и закрыл глаза, надеясь заснуть. На боль не отступала ни на миг, как он не пытался поменять позу, перекатиться на более ровное место, а потому до самого рассвета отдохнуть хоть в мгновенье так и не удалось.